Глава 16 «Ты, — говорила, — мой отец не хотел источник и семейную магию. Почему?» «Не знаю точно. Мама потрогала пальцем тонкую оправу очков, которые, как я теперь знала, требовались ей исключительно для образа. Он говорил, что в этом нет ничего хорошего. Среди недели я смогла навестить ее, сопровождая Итвана, который явился на какой-то факультатив с местными ученицами». Один без девчонок, хотя им вроде как тоже было назначено совершенствовать навыки взаимодействия с ближним, и не очень. Однако они посетили школу по два раза от силы, а Итван появляется регулярно. Теперь и я вместе с ним. Все три зачета я сдала. По взаимодействию в паре мы с Крисом оказались вторыми после Рене и Лили, так что мама была мною довольна и как мама, и как директриса. А до ближайшего экзамена оставалось целых три дня. История и правила Эльрим. Скука дикая, но я все выучила. Можно себе позволить немного радостей в жизни. Осторожнее с этими визитами, Вайлет, покачала головой та, которая до сих пор для большинства оставалась директрисой Эстрейм. Ригров Гридон все еще в бегах. Его жизнь разрушена и терять ему нечего. Он, конечно, слабенький, Макной, и ты еще только учишься. Но я же не одна. — возразила я с улыбкой от того, что обо мне беспокоятся. — А с Итваном? Итван — прекрасный парень, но его блоки... Мам, чувствую себя немного Элькой. Ой. Я лишь недавно обрела дочь и не готова больше ее терять. Но взрослую дочь невозможно повсюду водить за руку. Какая жалость. Мы обе рассмеялись. Не ссора, а признание в любви какое-то. Впрочем, мне так больше нравилось. Неприятных разговоров в жизни и так хватило. Криштон в академии почти не показывался, только когда личного участия требовали обязательства. Он присутствовал на моем зачете, а потом еще провел консультацию по своему спецкурсу. Остальное же время было всецело посвящено поискам Ангельма Шульберга, который тоже куда-то запропастился. Так что в Гридон сейчас не был в приоритете. Но я не сомневалась, что Криштан не обойдет вниманием и этого мерзавца просто позже. Всему свое время, надо только набраться терпения. Им уже удалось доказать отток магии от завесы. Вчера в совете отец Рене объявил, что кто-то перенаправляет ее в источники. Больше того, этому неизвестному принадлежит больше одного источника, притом без второго хранителя. Там все разделились окончательно. Дедушка Элвин перебрался в столицу и официально заявил свои права на управление делами семьи, а также на место в совете. Студентам академии в целях безопасности запретили покидать ее пределы даже по выходным. Однако в нашем сытванном распоряжении все еще была арка, чем мы и пользовались. Все равно проверять ее будет лично Крис, и о наших приключениях узнает один Мама спустилась со мной в холл, провожая. Итван уже был там. Отвечала что-то девушкам, как ни странно, не о магии, а о самообороне на неудачном свидании. Необычно, но тоже может пригодиться. Прислушавшись, что именно он говорит, директриса кивнула, а потом заговорщицки прошептала мне на ухо: Жду, не дождусь, когда он придет сюда просить руки Тианы Тойвин. Таких женихов у меня тут еще не было. А? Не делай такое удивленное лицо. Очевидно же, что он не знаниями поделиться сюда ходит. Мрак. То есть я рада за Итвана, если у него все серьезно, но это все равно полный мрак. Марнет их обоих съест, — предупредила я. Дорогая, это оскорбительно, — притворно обиделась мама. Мои ученицы не по зубам никаким, Марнет. Взять хотя бы тебя. Ну, да. Просто я так привыкла думать, как избежать конфликта, что иногда забываю даже рассмотреть вероятность того, что буря расставит все по местам. Плохие привычки давно пора менять. Итван попрощался с местными ученицами, но его глаза при этом сияли лишь на одну из них. «Мама...» Как бы это спросить? «Мой отец не мог выжить? Ты ведь не видела, что именно произошло?» В ее глазах, которые под слоями иллюзий были серебряные, чуть светлее моих, дрогнула грусть. «Нет. Мы чувствовали друг друга точно, как вы с Криштаном. Бернар мертв, это совершенно точно». Разочарование горечью обожгло изнутри. Что же, я и так получила огромный подарок от судьбы. Нечестно было рассчитывать еще на один. «Нам пора, Вайлет. поторопил меня Итван. Мы с мамой обнялись. Потом Итван взял меня за руку. А на улице даже поправил на мне шарф, когда я зазевалась. Чем дальше, тем больше его поведение напоминало отношения старшего брата. Немного забавно, учитывая, что на самом деле он был на месяц младше меня. В Валерим мы вернулись без приключений. Разве что вечером скрытник, оставленный без внимания, попытался закопать в своем ящике учебник Тарии, и нам пришлось потрудиться, отбирая у него книгу и уверяя вредное создание в его нужности и важности. Казалось бы, после таких приключений я должна была спать сном младенца. Однако меня посетил один из редких дурных снов. Не сразу получилось сориентироваться в темноте. И вроде бы я с самого начала понимала, что сплю. Босые ноги ступали по твердой и холодной, но пока еще без снега земле. Ступнями я ощущала кусочки веток и хвойные колючки, но они не мешали. Из одежды на мне была только сорочка, в которой я легла спать. Однако мерзла я не сильнее, чем обычно. Воздух слегка шевелил волосы. Медленные, осторожные шаги. Я отодвинула низко нависшую ветку, чтобы она не отцарапала мне лоб. Внутри будто нарастал слабый гул, что-то манило меня вперед, звала, тянулась непреодолимой силой. Пройдя еще несколько шагов, я смогла осознать происходящее достаточно, чтобы сориентироваться. И дорожку само собой узнала. Ни капли не удивилась, поняв, что она ведет к озеру, где еще прошлой зимой мы с Бреллой Гридон катались на коньках к источнику, к месту, где, вероятно, погиб мой отец. Вот теперь стало холодно. Изнутри. Но я не могла остановиться. Источник манил, звал, что-то ему сегодня было от меня нужно. Отодвинув с пути еще одну ветку в остатках листвы, я вышла к озеру. Преодолела несколько шагов, остававшихся до берега. Кругом царила лишь слегка проницаемая темнота. Не было ни мистического света луны, ни загадочных теней, только несколько бисерин звезд на высоком небе. Я переступила с ноги на ногу, внимательно вглядываясь в спокойную водную гладь. Слишком спокойную. Во сне льда не было. Ощущения рядом с озером отличались от того, что я чувствовала у источника Найдерхофов. Там было светло и счастливо, и я знала, что там есть место и для меня. Здесь же чем-то неприятным. С подобным я раньше не сталкивалась и так сразу не нашлась со сравнением. Хотелось сбежать от этого источника без оглядки, однако я продолжала чего-то ждать. Да, это все еще был источник. Слабый и какой-то... странный. Не как другие. Повслушивавшись еще немного в себя, я пришла к выводу, что плохого он мне не желает. Но и не я местный хранитель. Скорее всего, хранителя здесь нет вовсе. Зачем в таком случае я здесь? Словно отвечая на незаданный вслух вопрос, только что спокойные воды пришли в движение, забурлили, вспенились и слегка подсветились. Красиво, но... пугающе, если честно. Смутное ощущение чего-то плохого усилилось. Не для меня лично, вообще. Я инстинктивно отступила на шаг. Пена и пузыри. «Так спокойно. Не похоже, чтобы источник собирался напасть». «Что ты хочешь мне показать?» — спросила вслух. Источник вновь отозвался. Вода сделалась кристально-прозрачной, а на дне покоились кости. Слишком много костей, чтобы все они принадлежали одному человеку. Я резко села на кровати и лишь тогда проснулась. Поморгала, подышала. Потрогала одеяло, убеждаясь, что нахожусь в своей комнате в Академии Эль-Рим. В безопасности. Стерла с шеи несколько неприятных капелек. Взгляд выцепил крупную паучью фигуру в дверном проеме. Хоть Риша уже какое-то время не жила с нами, привычка оставлять внутренние двери открытыми большую часть времени у нас с соседкой осталась. «Все в порядке», — шепотом сообщила скрытнику и себе самой заодно. Всего лишь увидела сон. Зачем источник мне все это показал? Там, стоя на берегу, я отчетливо поняла, что никогда не стану его хранительницей. Возможно, никто уже не станет, при условии, что к моему видению вообще можно относиться серьезно. Как ни странно, ночью я успела не только совершить путешествие, не вылезая из-под одеяла, но и неплохо выспаться. А утром с новыми силами нырнула в кутерьму предэкзаменационной подготовки. Прочесть параграф в комнате. Взять с собой конспект в столовую, учить в библиотеке, немного почитать на тихом подоконнике в коридоре, пока туда не пришли еще три такие же искательницы тишины, и учеба не превратилась в маленький девишник. Час назад я даже не знала этих второкурсниц, а теперь с упоением слушала, как кузена одной из них собираются отправить в закрытое учебное заведение для тех, кто испытывает трудности с даром и с поведением. Вернуться в комнату и еще немного поучить пропустить ужин, отобрать у скрытника очередную утащенную книгу и зубрить до ощущения песка в глазах. В таком режиме прошло два дня. В это время одиночки завидовали тем, кто в парах, потому что наша нагрузка была меньше и упор делался на взаимодействие между двумя совпавшими одаренными. Мы же считали, что программа «Одиночек» интереснее. К тому же отвечать только за себя и не учитывать ошибки партнера – роскошь, которую в паре не мог позволить себе никто. Особенно это оценила четверка. Чтобы экзамен был засчитан, им требовалось продемонстрировать примерно один уровень плюс взаимопонимание, поддержку и наличие партнерских связей в команде. Лучше приятельских или дружеских. Легко приходилось разве что мне, поскольку мой маг все знал и умел. Оставалось только довериться ему. А с этим у нас проблем не возникало. Выделился в потоке монотонной учебы разве что вечер накануне экзамена. На консультации преподаватель показал, наконец, вопросы, которые ожидались завтра в билетах, и теперь все лихорадочно проверяли, по всем ли пунктам готовы и старались успеть охватить недостающие. Мне всего ради двух пришлось вернуться в библиотеку. Ну вот, я готова. Довольная результатом и слегка подрагивающая от нервов, я поднялась в комнату с твердым намерением выспаться. Пока убирала ключ в сумку, на пол свалился листок. С первого взгляда я решила, что это очередные мои записи к экзамену и, и не придала им значения. Но при ближайшем рассмотрении... Мрак. Полный и беспросветный. И нет, я не драматизирую. Если хочешь видеть свою подругу живой... «Приходи к источнику. Не вздумай использовать арку. В расколотой чаше в саду лежит кристалл с зарядом переноса. Проговоришься, кому-нибудь Бриэлла умрет. Анхельм Шульберг». В набитую знаниями голову, не относящаяся к экзамену информация, лезла с трудом. Пришлось еще раз перечитать записку, чтобы уловить суть. «Небо, Элька!» — я бросилась к двери, остановилась, упершись в нее. Злой голосок в голове нашептывал неприятные вещи. А что, если нет никакого похищения, и Элька заодно с женихом, а все это время она притворялась снова подругой, чтобы усыпить мою бдительность. Глупо будет попасться в эту ловушку. Ну а если есть ее, он ее там мучает. Ох, надо принимать решение. Меня трясло. Липкой змеей подкрадывалась головная боль, и рассуждать не особенно получалось. Но здесь и сейчас, не сходя с этого места, я могла сделать две вещи, которые в будущем, возможно, мне помогут. Дрожащими пальцами приколола к пальпо булавку, которую когда-то дал мне Крис. Там еще оставалось два камня. Ставшую ненужной записку уронила прямо в ящик к скрытнику. С тебя молчания никто не требовал. Я подмигнула цветку и вышла за дверь. Разбитую чашу в Академии многие использовали, чтобы передавать послание. И ее функцию уважали настолько, что никто не тронул оставленный мерзавцем для меня кристалл. Хотя в чаше дожидались кого-то пара записок, стопка шпаргалок и ручка с какими-то чарами. У меня не было времени разбираться, что там. Позволило кристаллу ощутить мою магию, что являлось одним из способов активировать заложенные в нем чары. Иногда даже жаль, что перемещения даются мне так легко. Или нет? Шульберг, возможно, пока не знала о моем появлении. Я осмотрелась. Портал принес меня на площадку с зарегистрированной точкой стационарного перехода. С места, где я стояла, видны были горящие окна дома, и было слышно, как Нейера Гридон распекает кого-то из слуг. Все как всегда. Не нравится мне это. Еще больше не нравилось, что я рисковала не попасть на завтрашний экзамен. Стараясь ступать как можно тише, я стала продвигаться к озеру. Хорошо, что я так и не успела купить себе модную обувь на каблуках. А ведь хотела. Местами попадались скользкие участки. В отличие от моего сна, в реальности зима уже наступила. А сон-то оказался, что называется, в руку. Поняла это и заодно осознала еще кое-что. Источник хотел, чтобы я оказалась здесь, в этой ситуации. Спину искусали мурашки недоброго предчувствия. Слух начал улавливать голоса. «Пустите меня!» — протестовала Элька. Зачем вам, Вайлет? Замолкни, дура. Ай! Я приблизилась достаточно, чтобы увидеть, как темно-зеленые канаты силы вздернули ее в воздух и подвесили над озером. Сейчас оно не было сковано льдом. Редкие мелкие снежинки падали с неба на темную гладь и терялись на ней, не вызывая даже ряби. Элька сжалась и тихо захныкала. Вряд ли прямо сейчас она испытывала ужас, но свалиться в холоднющую воду всяко не хотела. Нет, эти двое точно не заодно. Придумать, как вызволить Эльку, не попавшись ее похитителю, не получилось. Кроме того, где-то глубоко во мне нарастал гул, разбегался по телу слегка щекотным ощущением, которое не оставляло сомнений. Источнику нужно, чтобы я пришла. Пусть я не его хранительница, но есть же память рода. Ей невозможно отказать. Элька заметила меня раньше Шульберга, перехватила мой взгляд и выразительно потрясла головой. Когда же я не среагировала и к помощи голоса прибегла Вайлет, уходи отсюда! Однако я упрямо шагнула вперед. Камни на приколотой к пальто булавки зашипели, слабо блеснули зеленью, обуглились и рассыпались пеплом. Минус один шанс выкрутиться. Крис с самого начала говорил, что нам противостоит сильный маг. Мы поначалу ошиблись, считая, что речь идет о хранителе с парой. Оказалось, что в схватку с многолетними устоями вступил преступник. Вор, посягнувший на чужую магию. Тип, не гнушающийся убийством. Некто, кому так хочется заполучить власть, что он готов на все. Анхелем Шульберг, будь он не ладен. И раз уж меня все равно заметили... «Почему ты висишь здесь?» Я подчеркнуто обращалась именно к подруге. «А твоя мать в доме ведет себя так, словно ничего особенного не происходит». Эмоции на ее лице заняли всего мгновение, и я успела уловить только страх. Леди Ниера была столь предусмотрительна, что сама предложила мне использовать Бриеллу, чтобы выманить тебя. Украл это мгновение Шульберг, к которому так-то воровать не привыкать. Леди Нейера. Кто бы сомневался. Дедушки дома нет. Элька решила быть умницей и без лишних причитаний сообщить главное. Я не знаю, зачем ты нужна этому человеку. Мычание. Кажется, его чары зажали ей рот. Я вздрогнула, но не вскрикнула, когда меня вздернула рядом с Элькой. «Так зачем я вам нужна?» — спросила я у мага, который теперь уже стал и моим похитителем. Самообладание он оценил, чуешь что лишь поэтому поддержал разговор. «Источник! Так уж получилось, что ты единственная оставшаяся Редвуд. Хоть и не ношу фамилию предков. Я теперь знала о магии достаточно, чтобы понимать подобные вещи». Но также я, похоже, единственное, чувствовала источник. Не настолько, как должна бы, но достаточно, чтобы уловить, насколько он отличается, например, от источника Найдерхофов. Не хочу вас разочаровывать, прозвучало чуть более едко, чем следовало бы. Но этот источник не пригоден для магии, он почти мертв. Жизни в нем точно не осталось, зато в нем затаилась смерть. Меня передёрнуло, стоило прислушаться к ощущениям внимательнее. «Бр. «Таким он мне и нужен», — усмехнулся Шульберг. Пока мы говорили, он раскладывал на берегу небольшие камни, строго отмеряя расстояние шагами. «Зачем?» «Затем, что Источник не мертв, а наполнен энергией смерти». Враг в очередной раз продемонстрировал, что его не стоит недооценивать. «Ты слишком глупа, чтобы понять это». «Впрочем, это не твоя вина, адренная наследственность Редвудов». «Вот уж не ожидала, что, вернув себе свою историю, я вновь услышу про дурную наследственность. Видимо, это ко мне прилипло». «Ты не знала, что твой пра... прадед скидывал сюда трупы врагов?» — сообщил мак, глядя себе под ноги. Разместил в нужном месте еще камень. «Источник еще тогда изменился. Стал особенным». Спорить насчет дурной наследственности расхотелось. Такая она и есть. А когда Риграф Гридон убил здесь истинного наследника, и магия смешалась с кровью Хранителя, превращение было завершено. С явным удовольствием закончил Анхельм Шульберг. «Мы стоим у единственного во всех мирах источника с тьмой, и, получив власть над ним, можно достигнуть невиданных высот». Ну, кто-то стоит, а кто-то завис прямо над ним. Не слишком удобное положение. Стать новым императором без ограничения в виде совета. Именно. Даже жаль, что тебя не обменяешь на эту пустышку. Источник должен вкусить именно твою кровь, чтобы пробудиться. Он не смотрел на меня. Закончил с камнями и теперь соединял их тончайшими нитями силы. Мы пока даже близко не изучали такую магию. Откуда вам все это известно? решила продолжить разговор я. О, мой путь начинался с самых низов. Как большинство мужчин, Анхельм Шульберг был не прочь похвастаться. С места секретаря Фарваса Дероуана. Ты ведь знаешь, кто это? От него осталось много чужих секретов, что помогло мне быстро построить карьеру. Пазл сложился. Ни единого лишнего кусочка не осталось. Тянуть время даже пытаться не стоило. Этот тип не дурак и разговаривает со мной только пока болтовня не мешает осуществлению его планов. Тело неприятно ныло, висеть было откровенно неудобно, да и страшно к тому же. Я уже поняла, что Шульберг намерен убить меня. Или, по крайней мере, ранить и бросить в Источник. Кровь должна смешаться с магией. И гул внутри меня нарастал. Источник не подчинялся мне. Он сейчас вообще никому не подчинялся, но это могло измениться. В любую сторону. Ладно, я не настолько знакома с древними силами, чтобы тягаться с опытным магом. Даже Крису потребовалась наша связь и защита семьи, чтобы подготовиться к встрече с ним. Но всех принятых мер будет недостаточно, если Шульберг успеет подчинить темный источник. При условии, что его в принципе возможно подчинить. Бриэлла роль приманки сыграла. Я решила попытаться спасти того, кого еще можно спасти. «Отпустите ее!» «Какое благородство!» — хохотнул чокнутый маг. «В твоем положении стоит беспокоиться о себе?» «Меня вы все равно не отпустите, а Элька ни при чем!» «Для меня защита семьи Найдерхов не сработала. Но, полагаю, тут дело не в возможностях врага, а в том, что здесь и сейчас я нужна источнику, который все же мне близок». «Успокойся!» Я все-таки собираюсь жениться на ней. Неприятная улыбка сочилась превосходством. Мне нет нужды ее убивать. Мака кинул взглядом одному ему видимый узор и вроде бы остался доволен, лишь после этого обратил внимание на меня, на нас. Лицо Эльки, которая тоже смотрела на меня, в это время говорило, что-то вроде лучше бы убил. Короткое отточенное движение рукой, и Элька летит на землю. «Предсмертное желание должно быть исполнено», — бросил мне Шульберг. «К тому же будет обидно, если она случайно попадет в источник и испортит его драгоценную магию». Спину оцарапал полозноб, но я очень постаралась не подать виду. А дальше, будто кто-то заколдовал события, замедлив их, чтобы я наверняка успела за всем уследить. Слегка пошевелив пальцами... Шульберг активировал узор, и теперь я тоже различала напитанные силой камни и соединяющие их нити вокруг озера. Вместо заклинания всего пара замыкающих слов. Все же у источника стоял профессиональный маг с большим опытом. Вот что плохо. Магии кругом стало больше, в том числе и той, которая отзывалась внутри меня. Она бурлила, мешала дышать и будто затягивала в воронку. В руке Шульберга блеснул нож. Элька захныкала от ужаса. Я внутренне сжалась, ожидая боли, но какая-то затаенная надежда. Нет, боль все-таки обожгла. Алые капли ручейком потекли в воду, заставляя ее клокотать и вспениваться, точно как в моем сне. Удовлетворенно хмыкнув Шульберг, развеял удерживающие меня чары, и я полетела вниз. Именно в этот момент из-за деревьев показался Крис. А с другой стороны. Понятия не имею, как в гремучей смеси из боли, страха и огромного количества магии я сумела различить еще одно. Сначала пришло ощущение, а потом развеялись чары. Эта Лили сдернула покровы иллюзий с примерно двух десятков приближающихся к озеру людей в форме. Захватчика остановят. По крайней мере, сделают все возможное для этого. Всплеск. Под воду я уходила с улыбкой, совместившей в себе и гримасу боли. В груди будто огненный цветок распустился. Понятия не имею, почему я не потеряла сознание и не захлебнулась. Источник принял меня ярким всполохом света. От него и от воды резала глаза. Я закашлялась, задохнулась и ощутила толчок к поверхности. Снова полыхнула. Снаружи что-то кричали друг другу маги, разрывались заклинания. Вынурнув, я сделала жадный глоток воздуха, раз уж представилась такая возможность, и нашла взгляд Амельку. С нее сняли чары, и как раз сейчас Лили уводила ее куда-то. Рене шел с ними, прикрывая девчонок, чтобы их случайно не пришибли. Посмотреть, где там Крис, не успела. Меня с силой потянуло обратно. странные вибрирующие гулы внутри ощущался все явственнее. Магия хранителя. Кажется, я сейчас впервые по-настоящему чувствовала ее. Заметив в подсвеченной воде кровавые разводы, я вспомнила про рану и поняла, что давно не чувствую боли. Чего бы не хотел от меня источник, убивать он меня не собирался. Вайлет! прорвался ко мне голос Криса. Попытка ответить ему ничего не принесла, разве что вода вокруг забурлила сильнее. Вайлет! так и не определишь, понимает он, что я его слышу или нет. «Ты должна закрыть источник!» «Что?» «Как?» «Он отпустит тебя, как только ты сделаешь это! Давай, ты можешь!» «Не могу. Я же не умею ничего такого. Я...» И все-таки Источник исцелил меня, не убил. Моя кровь сделала в нем что-то, но вовсе не то, на что надеялся Шульберг. Магическое зрение включилось само собой. Каким-то образом я видела не только пену, подсвеченные кости, много костей закручивающуюся на дне воронку, но и то, что происходило снаружи. Анхелим Шульберг лежал на земле, и возле его рта запеклась черная кровь. Потом я стану этого стыдиться, но в момент, когда наткнулась на него взглядом, подумала, что так ему и надо. Магов у источника стало раза в два больше, и форма на них была разная. Найти среди них Криса не получалось, будто что-то разделяло нас. Ладно, сам собой источник меня не отпустит, надо хотя бы попытаться что-то сделать. Настроиться на воронку, почувствовать чуждую магию, получилось удивительно легко. Пусть я не была хранителем именно этого источника, во мне текла кровь тех, кто когда-то был. И что дальше? Доверившись интуиции, я осторожно потянулась к воронке. Ай, мрак меня обожгло изнутри. На дне что-то вспыхнуло. Демоны не вылезали из озера, жуткие твари появлялись прямо на берегу. Несколько огромных сороконожек, пламенеющий кот размером с быка, человекоподобная гора мышц, поросшая хом. их становилось все больше. Я лежала на бурлящей поверхности воды и с ужасом наблюдала за происходящим. Как вспыхивают мокрые из заталого снега деревья, как маги перестают воевать друг с другом и объединяются против демонов, как Марнет пытается кого-то подчинить и отправить во свояси, но ее отшвыривают к горящим деревьям, как котенка. Как она ударяется о ствол и остается лежать на земле, и к ней бежит вела Дарнст. Кажется, их команда наконец сработалась. Ты все правильно делаешь. Голос Криса звучал не снаружи, среди всеобщей какофонии, а, кажется, внутри меня. Теперь закрой его. Как? В воде твоя кровь и у тебя есть холод, который стал частью тебя случайно. Ага, кажется, понимаю. Но демоны... Забудь о демонах. Твоя задача — закрыть воронку. Поспорить хотелось, но тут я увидела невероятное. Итван встал перед тварью, разинувшей пасть в сторону Марнет. Взревело пламя, и не только от напавшей твари, но и от нескольких оказавшихся рядом остался лишь пепел. Судя по сосредоточенному и спокойному лицу, Итван в этот момент вообще не задумывался о том, что у него какие-то там блоки. Ясно. Наверху все под контролем. Осознав это, я быстро усвоила еще один урок. Каждый должен выполнять свою задачу. И потянулась к воронке. К ней же прилила кровь. Все получилось легко. Требовалось только... Согласие. Меня затягивало... Стремительно увлекала вниз, чтобы поглотить. «Ах нет, не меня. Мой дар. Один из них. Тот, который я получила случайно и который был лишним. В чем то даже мешал. Расстаться с ним оказалось легко. Я ведь и не теряла ничего своего. Холод ушел, и мне будто бы стало легче. Правда стало. Я еще почувствовала, как в воронку через меня отправилась искра силы Криса и что-то там сожгла» кости исчезли. Те, кем они все когда-то были, наконец обрели покой. И никакой тьмы в источнике не осталось. Напоследок сильно тряхнуло. Я ненадолго потеряла сознание. А когда вновь открыла глаза? Озера больше не было. Крис припал на колено и аккуратно поднял меня с земли. Учитывая растаявший снег, недавнюю битву и пепел, оставшийся от сожженных итваном тварей, Выглядеть я должна была впечатляюще. Но теперь эта мысль только заставила улыбнуться. Рука потянулась к любимому лицу и оставила на нем грязный след. «Должны же мы подходить друг к другу». «Вредина!» — пробормотал Криштан, тоже улыбаясь. «У нас получилось!» — слабо прошептала я. «Получилось!» — согласился он. В глазах прояснилось достаточно, чтобы заметить отсутствие на нем рубашки, И рубец от недавнего удара ножом в том же месте, куда Анхельм Шульбер кранил меня. Ты! Мои глаза округлились, и слова все перепутались. Должен был тоже оказаться раненым, чтобы помочь тебе закрыть источник. Он поднял меня на руки и слегка мазнул губами по лбу. Как видишь, сработало. Теперь с этим все. По пространству, где я еще помнила озеро, расхаживали маги. Что-то вокруг определенно происходило, но сил вникать сейчас не было. Главное, что мы победили. Шульберг не захватит все источники и не свергнет Императора. И источник моей семьи, который так долго этого ждал, наконец получил исцеление. Среди магов появился дедушка Элвин и посоветовал воспользоваться аркой, а не стационарным порталом, который почему-то вдруг оказался перегружен. Кто-то что-то сказал насчет визита в медпункт. Я прижала щекой к плечу Криса и закрыла глаза. С ним куда угодно. Зачет своей группе в полном составе Криштан Найдерхоф поставил без лишних проверок, обосновав его нашей слаженной работой в чрезвычайной ситуации. И это приняли. Даже к тому, что он предвзят, поскольку среди студентов его пара не прицепились. Подозреваю, просто цепляться стало некому. На Эль-Рим обрушился шквал проверок, и, кажется, кого-то там уже сняли с должности. Об этом я услышала утром, когда получилось вырваться из медпункта. Криса успела только поцеловать, потом его сразу вызвали в столицу. Марнет повезло и того меньше. Она провалялась под присмотром Лорелэи три дня. Итван шутил, что хоть теперь она перестанет считать себя непобедимой. Хотя на самом деле они старей и Виларой беспокоились за подругу. И каждую свободную минуту проводили у нее. Итван же отвечал на многочисленные вопросы других студентов, так что мне выпала возможность перевести дух. И вот через неделю наша группа, включая на сей раз и Ульса Вардаса, затеяла очередную авантюру. Если попадемся, завтра же пойдете тянуть билеты и все сдавать честно, руководил нами Криштан. Рене не отвлекали, или у нее и так чары еле держатся. Нормально все с моими чарами. — пропыхтела наша феечка. — Но не могли бы вы идти кучнее? Ульс с Сытваном перехватили чуть иначе ящик с землей и обменялись ругательствами. Скрытник, ради переезда которого все и затевалось, сидел на деревянном бортике и взирал на мир полностью раскрытым бутоном. Я не удержалась и еще раз погладила ближайший ко мне лепесток. Именно благодаря цветку и еще немного благодаря умению Тарии ладить с необычными живыми существами, помощь тогда успела прийти вовремя. И теперь это чудо цветущее переезжало. Я буду скучать. Впереди показалась Арка. Марнет проверила, на месте ли доверенный ей кристалл. «Зачем их деактивировать?» — в который раз спросил Ульс. «Мы все это время и с Аркой нормально жили». «Потому что все это время мне требовалось отслеживать, кто и куда с ее помощью перемещается», — напомнил Крис. «Но теперь я хочу быть уверен, что мои студенты соблюдают правила, а по Академии не разгуливают посторонние». Вардас повернул печальное лицо к Итвану и сообщил, «Простым преподом он мне нравился больше. А мне нравилось больше быть магом у завесы, но я же не жалуюсь», — хмыкнул Крис. На самом деле он дня два обессился, но видела это только я. Ну, разве что еще младший брат. Последние новости слегка кружили голову. Совета в прежнем понимании у нас больше не было. Император воспользовался случаем, и пока маги там спорили с завесой или источники, распустил их. Собственно, тогда у источника я и видела, как вставшие на сторону императора маги сражаются с приверженцами старых традиций. К сегодняшнему дню большинство уже принесло ему клятву верности, но некоторые предпочли отправиться в опалу. Завесу восстановили. Крис, который, как оказалось, вместе с дедушкой Элвином помогал все это провернуть еще когда императорскую семью держали в заперти в дальней резиденции, был приглашен на аудиенцию к его величеству и... Не знаю, на что он надеялся, он одновременно рвался к завесе и не желал оставлять меня, но получить и то, и другое было невозможно. В итоге, когда его временно поставили во главе Эль -Рим, пока не найдется новый ректор, он, конечно, бесился, но чувствовалось в этом и некое облегчение. Об источниках скоро снова все забудут. Оставалось только решить, как быть с теми, которые успел подчинить Анхельм Шульберг. Его-то теперь в живых нет, но у нас есть минимум пять бесхозных источников, которые и не думают исчезать. Крису уже предстояло частично сменить преподавательский состав и наладить работу Академии, чтобы там все действительно работало, а не создавала видимость. Ах да, еще надо выяснить, насколько реальны проблемы с подбором магически совместимых пар. В общем, нас всех ждало интересное время. На выходе из арки часть компании едва не попадала без чувств, и Крису срочно пришлось вспоминать, что не все переносят перемещение незаметно и поддерживать Ульса Вардаса и ящик с его стороны. Благодарный цветочек немедленно переполз на плечо к магу. «Тария, напомни мне через пару лет, что от практики у завесы я тебя освободил», — серьезно попросил Крис. «Не знаю, скольких еще твоих питомцев удастся пристроить по друзьям». Моя соседка смущенно потупилась. Впрочем, быстро нашлась, что сказать. «Между прочим, сегодня утром твоя девушка совершенно не обрадовалась, когда я заикнулась про пламенеющего кота. Слишком свежи еще в памяти обгоревшие деревья у дома, где прошло моё детство». Серьезно? живо заинтересовался Крис. «Эй!» — напомнила о своём присутствии я, пока они тут мой переезд тихо не спланировали. Остальным достались осуждающие взгляды. «Хватит уже хихикать!» Привести этот разговор мог куда угодно, но тут на крыльцо вышла бабушка Сиенна. «Наконец-то! Проходите быстрее, там вас новости уже заждались!» «Как еще новости?» Я поборола желание схватиться за Криса. Бабуля посторонилась, позволяя парням внести ящик в холл и заодно отвечая на приветствие. Тария виновато старалась не поднимать взгляд лишний раз, но сиенну найдерхов невинным личиком не проведешь. «Девушка и должна быть затейницей!» — расхохоталась она. «Как жаль, что у меня нет третьего внука!» Крис отцепил цветочек от себя и ссадил его в ящик, куда скрытник сразу же частично закопался. Марна толчно обозрела это добро, но, похоже, решила, что шанс обзавестись наконец поклонникам не стоит того. И вот тут произошло самое главное знакомство. Риша процокала коготками по лестнице, глянула на нас с выражением «Как вы даже не принесли мне гостинцы?» и обиженно пошла проверять, что мы все-таки ей принесли. Потому что кому еще, если не ей? Сунулась носом прямо в бутон, а тот возьми да и закройся. От перепуганного вопля полосатой красотки, кажется, стекла в окнах звякнули. Несколько лепестков упали рядом с ящиком. Оскорбленный в лучших чувствах скрытник, живо закопался в землю, будто его никогда тут и не было. Щупохвостка же, получив свободу, убралась на безопасное расстояние и принялась яростно вылизываться. «Ой!» — оценила ситуацию Тария. «Живо мне дружить!» — рявкнула бабуля. «Не то обоих подарю Марнет!» Еще надо подумать, кто испугался такой перспективы сильнее — нашкодившие питомцы или Марнет. Но веять с клокой в атмосфере перестала. Бабушка Сиенна выделила временное место для ящика и показала парням, где его установить, после чего мы все направились в гостиную. «Отлично сработало», — шепнул Крис Марнет. «Ой, она умеет краснеть!» «Вы еще детей мной пугать начните!» «Для этого им надо сначала завести этих самых детей!» Не смог остаться безучастным к чужому счастью Ульсвардес. «Ставлю на то, что Крис Свайлет первые в очереди!» Впрочем, через мгновение ему пришла другая идея. Или Итван с той блондиночкой. Вроде бы там все стремительно развивается. Что еще за блондиночка? Мигом вскинулась Марнет. Тария с Виларой тоже заинтересовались. Итван показал однокурснику кулак, но самообладание сохранил. Просто кто-то завидует, потому что ухлестывает за а она его считает мальчишкой. Наконец, дошли. Пора Итвану уже рассказать девчонкам, что его сердце теперь не свободно, судя по тому, что блоки сняты, а он сам стал увереннее, там все по-настоящему. К тому же, Вилари Дарнс тоже есть что рассказать команде. Пикник, на который их с подругами приглашала мама, не прошел для нее впустую. Она там с кем-то познакомилась и уже трижды сбегала на свидание. В гостиной нас заждались дедушка и Элька. Ви! Подруга детства дернулась меня обнять, но осеклась. Я не знаю, что сказать. Я ни о чем понятия не имела и. Ты ни при чем, устало отмахнулась я, забудь. Пока мы выясняли, что никто ни на кого не держит зла, Крис обменивался рукопожатиями с дедушкой. Потом все здоровались, а кое-кого пришлось представлять. Нам подали чай с пирогом. И дедушка, конечно, заключил меня в крепкие объятия. Риграфа поймали гвардейцы императора, сообщил он первым делом. «Думаю, тебе важно это знать. И матери скажи обязательно». «И что теперь?» — спросила вместо меня Марнет. «Я не стану вмешиваться, и он получит справедливое наказание за все, что натворил». «А я стану», — мстительно вклинился Крис. «Так что наказание точно будет справедливым. Чтобы не оставалось сомнений в моем добром отношении, я уселась рядом с Элькой». Тария бросала на нас недовольные взгляды, но она не могла этого понять, потому что ее с Бриэлла и Гридон годы дружбы не связывали. Мне же Элька большую часть времени правда была отличной подругой. За исключением одного эпизода с Крисом, но на нее давили родители. Она была напугана и растеряна. И я предпочту забыть все случившееся. Тем более, что самого страшного тогда удалось избежать. «Ты будешь рада узнать?» заварковала Сиенна Найдерхоф, что твоего дедушку сегодня утром назначили старшим советником императора в вопросах магии». «Учитывая мой возраст, только на это я и сгодился», пошутил новоиспеченный обладатель высокой должности. «Но не вздумай забросить старых друзей», погрозила ему пальцем бабушка Криса и Итвана. «Если соскучусь, я же тебя не только в совете у самой завесы достану». «Поздравляю», выдохнула я. Криштан, который, похоже, знал обо всех изменениях заранее и уже успел переварить связанные с ними эмоции, отвечая на вопросы парней, объяснил, что создадут новый совет. Но действовать он будет иначе, а во главе его станет сам император. В отличие от меня, Риша обиду не простила. И пока мы все были увлечены новостями, просочилась в гостиную. Элька успела запрыгнуть с ногами на диван, но вот подостывший чай из чашки на себя вывернула. Нечисть, как ни в чем не бывало, разлеглась под столом, выложила рядом свой опасный хвост и бархатисто замурлыкала. «Ну, чисто котик! И вовсе она только что ни на чью ногу клешнёй не щелкала, как вы смеете подозревать!» «Заберу на перевоспитание!» — пригрозила Марнет. Приоткрыв один глаз, Риша с сомнением покосилась на нее. Для Эльки раздобыли сухое платье, злопамятного щупа хвоста изолировали пока же длилась эта суета я решила, что пришел черед последней тайны, которая до сих пор оставалась неразгаданной Ты вспомнила зачем усыпила себя я заинтересованно всмотрелась в вернувшуюся эльку А как к тебе попало заклинание она кивнула и перевела взгляд с меня на дедушку мне рассказать или ты сам заклинание бриэле дал я признался дедушка Она не знала, что именно оно делает. Думала, это поможет обрести пару, когда уже все потеряно. Точно. Она использовала заклинание после церемонии. Но зачем? Открытие все еще не укладывалось в голове. Ты шла не по своему пути, и требовалось что-то существенное, чтобы вернуть тебя на него, покачал головой дедушка. К тому же существовала вероятность, что Элька вырастет в риграфа в юбке, а этого нельзя было допустить. Вам обеим требовалась хорошая встряска. Я хотел достать на свет правду, но понятия не имел, что вместе с ней вылезет и заговор, и еще много чего. Неожиданно. Нет, я понимала, что Элвин Гридон что-то затевает, хотя справедливости радио он сам, как только что признался, не ожидал такого размаха. «Вещи в тайнике просто привлекали мое внимание», — догадалась я. «Я не мог рассказать тебе правду, но со временем нити клятвы истончились настолько, что стало получаться давать подсказки», — кивнул наш главный интриган. «А ведь он предлагал меня через друзей устроить в престижное учебное заведение с магией». Но я отказалась. Риграф и Нейера ни за что бы не допустили такого. Вот поэтому и пришлось хитрить». Чтобы они не чинили препятствий, я не сопротивлялась, и наша встреча с Крисом состоялась. Довелось работать с непростым материалом, но мы справились. Бабушка Сиянна чинно приподняла чашку. И что будет теперь? Не прониклась с торжественностью момента Тария. Да мы, в общем-то, почти все выяснили. Я решила пойти длинным путем, краснее призналась Элька. Вид, ты знаешь. Твоя мама берет меня на первый курс с начала следующего учебного года. Отлично. Я была немного ошеломлена, но решение в целом поддерживала. Значит, мы будем видеться, я пару раз в неделю навещаю ее в школе. А потом, если сдам экзамен, я поступлю в эль -Рим. Уверившись, что я согласна с первой частью плана, Элька рассказала и вторую. Там ведь и самостоятельные маги не учатся. А как же богатый жених? подделая ее таре. «Нет уж, хватит с меня женихов!» Полагаю, такими изменениями в ее мечтах мы обязаны ангельму Шульберту. Сам того не ведая и точно не желая ничего хорошего, некоторую пользу он все же принес. Ну и спасибо ему за это. Марнет вздохнула с сочувствием. Видимо, что-то в рассуждениях этой новой Эльки ей откликалось. А все остальные рассмеялись и подняли свои чашки с чаем. Маг, который специалист по необычным существам, появился с опозданием и не один. Наколдуй дополнительные страхующие чары. Ему ни от кого прятаться необходимости не было, так что и тащить домик скрытника в руках он не собирался. Но все равно о безопасности и комфорте редкого создания подумал. Рубиновый скрытник весьма чувствителен и обидчив. Если уроним, замучаемся потом извиняться помощник, лицо которого показалось мне отдаленно знакомым, принялся за работу. Мак же поздоровался с Крисом и не упустил возможности свести знакомство с Элвином Гридоном, вновь ставшим важным человеком. Скрытник же все еще был настолько впечатлен яркой встречей с любознательным щупохвостом, что даже не соизволил откопаться, чтобы попрощаться с нами. Ну и ладно, мы его как-нибудь навестим, от нас так легко не отделаешься. Холл Платинборн? Недоверчиво ткнула пальцем в как раз закончившего работу помощника Марнет. «Я тебя не знаю, но меня, подозреваю, вся Академия теперь знает», — смущенно улыбнулся молодой мужчина. Кажется, он смирился с ситуацией и уже успел отпустить ее. «Ты обрадуешься, если я скажу, что Рьяну Гал вычислили и выгнали?» Марнет привычно придерживалась своих представлений о справедливости. «Да без разницы», — отмахнулся герой скандальной истории. Мне бы было интереснее, если бы ты сказала, где Марси. Она как сквозь землю провалилась, даже мое поисковое заклинание не смогло ее найти. Потому что мама еще давно улучшила защитные чары хитрым образом. Не сама, конечно, знакомому магу заплатила. Себя скрывала, ну и некоторых учениц заодно. В ее школу разные девушки попадают. Я скажу, если разрешишь нам навещать скрытника, предложила с улыбкой я. Знаю, где она работает. Скоро маги ушли, ящик уплыл вместе с ними. Я же умиротворенно вздохнула и спрятала мечтательную улыбку. Кажется, еще одна история скоро закончится чем-то счастливым. Ну, сперва весельем для учениц школы госпожи Эстрейм, потому что вряд ли эта парочка сможет помириться тихо, а потом уже чем-то счастливым. Глубокой ночью, отправив всех остальных по комнатам, мы с Крисом одни остались у арки постояли, пока шаги и голоса совсем не стихли, и еще немного вслушиваясь в зимнюю тишину и наслаждаясь покоем, безопасностью, тем, что все плохое позади, подкрадывающимся счастьем. Потом Мак будто нехотя достал из кармана кристалл на цепочке, сделал им замысловатое движение внутри арки, а затем ударил об нее. Внутри кристалла проявились многочисленные оттенки, Не надо быть студенткой магической академии, чтобы догадаться, что камень вытянул заряд из арки. Я не удержалась от печального вздоха. «Что?» — тут же обратил на меня внимание Крис. «Столько воспоминаний теперь связано с этими арками», — призналась немного смущенно. «Я буду скучать». Он рассмеялся, обнял меня за плечи и повел к замку. «Для тебя я готов активировать эту арку хоть пять раз в день». «Нарушаете собственные правила, господин ректор?» Почувствовав мою дрожь под пальто, он прижал меня к себе теснее. Да, отпустив свой холод, теперь я мерзла точно так же, как и все остальные. А это значило, что весна, Валерим, придет в назначенный срок. Книгу озвучила Евгения Осинцева.